Глава 46. Пипа подошла ближе и стояла теперь в конусе желтоватого света от лампы. Она судорожно втянула в себя воздух, стараясь не замечать шум в голове и восстановить способность думать. Затем прищурилась и всмотрелась в сидящую перед ней девушку повнимательнее. С близкого расстояния были заметны явные отличия — изгиб пухлых губ, низкопосаженные глаза, более узкие скулы, черты лица, которые не меняются с годами. В последние месяцы Пипа столько раз рассматривала фото Энди, что выучила наизусть её лицо, вплоть до каждой ямочки. Это не она. У Пипы земля ушла из-под ног. Она потеряла способность воспринимать окружающее — «Ты не Энди!» — пробормотала она, когда полицейский, наконец, поднялся на чердак и положил ей руку на плечо. Ветер завывал в кронах деревьев. Пульсирующий свет мигалок выхватывал из темноты дом номер 42 по Милленд-Роуд. На подъездной дорожке стояли уже четыре полицейские машины. Только что подъехал инспектор Ричард Хокинс. Пипа узнала его по старым фото. Он был в том же самом чёрном пальто, что и на пресс-конференциях пятилетней давности. Пипа уже не слушала женщину-полицейского, которая опрашивала её. Слова воспринимались как последовательность отдельных слогов. Она пыталась сосредоточиться на дыхании, жадно втягивая в себя свежий воздух. В этот момент из дома появился Элиот в наручниках и под конвоем двух полицейских. Он плакал, на мокрых щеках отражались проблески мигалок. Его рыдания, напоминающие стоны раненого зверя, пробудили в ней какой-то первобытный страх. Этот человек понимал, его жизнь кончена. Неужели он и правда верил, что девушка у него на чердаке настоящая Энди? И упорно цеплялся за свою уверенность целых пять лет. Полицейские нагнули Эллиоту голову и усадили в автомобиль. Пипа проводила его взглядом, пока он не скрылся за дверями. Диктуя свой номер телефона женщине-полицейскому, она услышала, как позади хлопнула дверца машины. «Пип!» В груди у Пипы что-то ёкнуло, и она помчалась к подъездной дорожке на голос Рави. Он раскинул руки и поймал Пипу. Порыв ветра стал ей не страшен. «Ты как?» Он чуть отступил, чтобы видеть её лицо. «Ничего». «А ты здесь откуда? Я?» Он ткнул себя в грудь. «Ты куда-то пропала, и я начал разыскивать тебя через приложение, найти моих друзей. Зачем ты потащилась сюда одна?» Он окинул взглядом полицейские машины и множество людей в форме. «Я должна была пойти, должна была задать ему вопрос, почему, иначе неизвестно, сколько ещё тебе пришлось бы ждать, пока выяснится правда». Она открыла рот, затем второй и третий раз. Лишь после того, наконец, нашлись слова, и она рассказала Рави, как умер его брат. Они стояли под деревьями в мерцающем свете мигалок. По щекам Рави текли слезы. Пипа едва смогла вымолвить «Не плачь». Что еще она могла сказать? «Ковшом море не вычерпаешь». «Не буду», — он улыбнулся сквозь слезы. «Я понимаю, его не вернуть». Но кое-что мы всё-таки можем сделать. Можем вернуть ему доброе имя. Цело убили, и он не виновен. Теперь об этом узнают все. Они обернулись к дому. Инспектор Ричард Хокинс как раз выводил девушку, закутанную в сиреневое одеяло. Это и правда не она, спросил Рави. Нет, хотя очень похоже. Девушка с изумлением озиралась вокруг, заново открывая для себя мир существующий за пределами чердака. Хокинс усадил её на заднее сиденье автомобиля и сам сел рядом. Ещё двое полицейских заняли места впереди. Пипа не понимала, как Эллиот умудрился принять найденную им на обочине девушку за Энди. Было ли это помутнением рассудка, или он внушил себе, что Энди не умерла, своего рода искупление за убийство села на которого он повесил её смерть, Или его ослепил страх? Рави предположил, Эллиот перепугался, что Энди Белл жива и может вернуться домой, и тогда он пойдёт под суд за убийство Сэлла. Его разум помутился. Всё, что требовалось в этом состоянии, это светловолосая девушка, очень похожая на Энди. Он убедил себя в том, что нашёл её, запер девушку на чердаке и вместе с ней запер там свой страх перед разоблачением. Пипа согласилась. Думаю, девушка с нужным цветом волос и чертами лица просто оказалась не в том месте и попалась на глаза не тому человеку. Она удержалась от другого насущного вопроса. А что же случилось с настоящей Энди Белл после того, как та выбежала из дома Уордов? Женщина, которая опрашивала её, подошла и ласково спросила. «Милая, тебя подвезти?» «Нет, я на машине». Пипа заставила Рави сесть к себе в машину, нельзя было отпускать его одного, парня сильно трясло, кроме того, втайне она сама не хотела оставаться одна. Пипа повернула ключ зажигания и бросила взгляд на своё отражение в зеркале заднего вида, осунувшееся, посеревшее лицо, тёмные круги под горящими глазами. Она устала, чудовищно устала. «Наконец я могу рассказать обо всём родителям», — произнёс Рави, — Когда они выехали из Уэндовера? Только не знаю, с чего начать. Фары высветили знак «Добро пожаловать в Литл Килтон». Машина свернула, рельефные буквы отбросили тени. Пипа двинулась по Хай-стрит к Дому Рави. У въезда на кольцо она притормозила, чтобы пропустить другую машину. Ослепительно белый свет фар ударил Пипе в глаза, однако водитель стоял на месте, хотя право преимущественного проезда было за ним. «Почему он стоит?» Пипа перевела взгляд на тёмную машину впереди. «Не знаю», — ответил Рави. «Давай, проезжай». Она медленно тронулась с места. Другая машина по-прежнему не двигалась. Когда они подъехали ближе, и свет фар перестал бить в глаза, Пипа с любопытством выглянула из окна. Её нога опустилась на педаль газа. «О, чёрт!» — воскликнул Рави. «В машине сидела семья белов Все трое». Джейсон за рулём. Слёзы катились по его багровому лицу. Он хлопал ладонью по рулевому колесу, губы шевелились, извергая ругательство. Рядом съёжившись, сидела Дон. Приоткрыв рот, женщина судорожно втягивала в себя воздух. Они поравнялись, и на заднем сиденье Пипа узнала Бекку. Девушка приникла лицом к стеклу. Бледная, губы полуоткрыты, брови нахмурены. Она отрешённо смотрела вперёд, явно находясь где-то в другом мире. Внезапно глаза Бекки сфокусировались на Пипе, и в них вспыхнула искра. Во взгляде было что-то тяжёлое, напоминавшее страх. Они разъехались, и Рави, наконец, выдохнул. Получается, им сообщили? А ты как думаешь? Девушка упорно называет себя Энди Белл. Семья должна приехать и официально подтвердить, что это не она. Пипа взглянула в зеркало заднего вида. Белы наконец, миновали кольцо и двинулись навстречу призрачной надежде вновь увидеть пропавшую дочь.